-мен. Эту историю Джим Шепард рассказал гамбургеру в одном из кафе. Я просто ее подслушал и записал. В большом лесу жил дикарь, который любил животных. Это был необычный человек. Он обладал невероятной силой и живучестью. Но была у него и слабость. Он чувствовал страдания животных, ощущал их смерть. Это причиняло ему боль и в то же время мотивировало помогать окружающим. Шло время, и в один солнечный день люди вторглись в большой лес. Они начали рубить деревья и убивать животных. Дикарь, или как его позднее назовут, Армен, ринулся спасать свой дом. Он разгромил всю технику и прогнал людей из большого леса. Но через несколько месяцев они вернулись. У них были ружья. И в этот раз они охотились не на животных. В этот раз они охотились на дикаря. Пули не смогли пробить толстую кожу Эрмена, и нападавшие сбежали. Но штука в том, что люди ничему не учатся. И поэтому они снова и снова возвращались в большой лес, откуда их снова и снова прогонял дикарь. В какой-то момент Эрмену это надоело. Он понял, что если так продолжится, то лес уничтожат. Медленно, по чуть-чуть, но уничтожат. И тогда он пошел по следам людей, чтобы припугнуть их хорошенько. «Может, тогда они перестанут ходить в большой лес?» Придя в сельский городок, дикарь почувствовал сильную боль в груди. Ему здесь не нравилось. Все в городке было необычным и странным. Одни лошади с седлами чего стоили. В итоге Эрмен распугал всех местных. Улицы опустели. Можно было возвращаться в лес. Но эта боль в груди не прекращалась, она вела дикаря куда-то. И он пошел на этот зов, который привел его на скотобойню. Там Армен увидел, как убивают коров. Одна, вторая, третья. Он остановил живодеров и показал на пальцах, что коров убивать нельзя, иначе будет больно. А потом он ушел, но через день вернулся и вновь навел шороху в деревне. Так продолжалось до тех пор, пока жители городка не поняли, что пока они не убивают коров, дикарь не злится. Им пришлось научиться питаться овощами и жить в гармонии с дикарем. Конец. Впрочем, не конец. Оказалось, что в мире полно городков, подобных этому, где коров за людей не считают. Узнав об этом, Рмен отправился в путешествие. Так он посвятил свою жизнь спасению животных. Когда Рмен разобрался с последней деревней, где убивали зверей, то почувствовал себя хорошо. Он вернулся в большой лес, и все жили долго и счастливо. Конец. Почти. Когда Армен проходил мимо городка, жители которого нападали на большой лес в начале этой истории, он почувствовал резкую боль, какой не чувствовал никогда. Она звала его в поле, где раньше паслись коровы. Но когда дикарь пришел туда, там больше не было ни травы, ни коров. Остались лишь кости и мертвая земля. Армен разозлился и уничтожил городок вместе с его жителями. Это точно должно было научить людей любить животных. но не научило. Он встречал поля с костями и в других городках. Ему ничего не оставалось, как разрушать их. Но однажды, оказавшись в одной из деревень живодеров, Рмен увидел, что коров просто выгоняет из загонов, и они сами умирают на воле. И тут до него дошло, что люди не убивали коров. Он понял, что коровы им просто были не нужны, но и содержать они их не клялись, вот и выгнали на свободу. По пути в большой лес Эрмен остановился. Боль в его груди была настолько невыносимой, что его сознание отключилось. Ему снился маленький теленок. Этот теленок рос, а когда стал большим, то его зарезали и съели. Но жил теленок в довольствии. Пускай и недолго. Но лучше так, чем никак. А потом в деревню, где убили теленка, пришел мохнатый дикарь. И после его визита телят просто отпустили в поле. Они все умерли. В деревне больше не выращивали телят, и они исчезли навсегда. Арман так и не смог проснуться».